Глава 12. Тренерская представляла собой небольшой кабинет с письменным столом, расположенным у единственного окна, шкафом, забитым бумагами, скамьей для переодевания и металлическим солдатиком. Еще одна дверь вела в душевую. Строгую обстановку скрашивала лишь несколько кубков и медалей. Переодевшись в розовые леггинсы, топ-бра под цвет и свободную олимпийку, я принялась собирать волосы в высокий хвост, когда зазвонил телефон. «Представляешь?» — сходу воскликнула Мия. «Видела только что нашего Брэндона. Он целовался с Венди». «Что?» «Гад!» — разъяренно воскликнул женский голос. «Пусть только попадется мне на глаза. Я уж ему устрою». «Хотелку оторву, сожгу, а прах развею по ветру, вот!» Мия выслушала мои планы с хихиканьем, но как-то ответить не успела. Телефон вдруг выхватили из моей руки. «Лэнг, кому ты там угрожаешь вместо пары?» Он присмотрелся к экрану и отключил вызов, сверля меня подозрительным взглядом. Впрочем, я не прониклась, все еще разозленная поступком бывшего парня. «Представляете?» Мне бойфренд изменил. Меня меньше суток не было, а он уже целуется с этой противной Венди. «Лэнг!» — рявкнул он, а мне пришлось уворачиваться от нового подзатыльника. «Живо на тренировку!» Из тренерской я вылетела быстрее пули. Студенты нарезали круги по обширному залу, и я поспешила присоединиться к ним, на бегу, завершая сооружение хвоста на голове. «Ты не можешь просто переодеться и без опозданий присоединиться к тренировке», поинтересовался Майк, нагоняя меня. «Не нарывайся, я сейчас слишком зла на весь мужской род. «Парень отказался ждать тебя из академии?» насмешливо поинтересовался он, чем мгновенно развеял мою злость. Расмеявшись, я фыркнула, встретившись с ним глазами. «Кстати, а сколько длится обучение?» «Четыре года». «Четыре года без нормальных отношений? Да вы издеваетесь!» Стардальчески протянула я под новый смешок Майкла. «Не то чтобы я стремилась к ним, скорее наоборот. Да и преподаватели во главе с отцом вряд ли одобрят неформальное общение в академии. Но надо же поныть для проформы. Девушка я или нет?» Пробежка завершилась, и студенты собрались вокруг тренера Кирка. На полу расположили маты, парни начали расходиться, разбиваясь на пары, чтобы приступить к отработке рукопашной техники. Обычная разминка заставила на время забыть, что в академии обучают будущих защитников мира. «Странная какая-то тренировка», — пробормотала поднос, скрестив руки на груди. «А ты на что рассчитывала, Лэнг?» — язвительно протянул тренер. «На спортивные игры?» Мы вроде не девочки из группы поддержки. Парни вдруг рассмеялись. Похоже, это был намек на мой спортивный костюм. Между прочим, на него ушел крупный гонорар за фотосессию. Я уже давно ушла из группы поддержки. Почему я не удивлен? Буркнул Майкл. Тренер направился ко мне, впервые за тренировку улыбнувшись. Драться умеешь? Может, занималась рукопашной? танцами. Даже изобразила легкий взмах рукой. «Ударь!» Он выставил перед собой ладонь, по которой я сразу хлопнула своей ладошкой. «Кулаком бей, Лэнг!» Тренер закатил глаза. «Я и ударила. Ладошкой вышло даже сильнее». «А как с защитой и реакцией?» Не дожидаясь моего ответа, тренер принял боевую стойку и направил кулак прямиком в мое лицо. Наверное, собирался попугать или поприкалываться, только мной вновь овладело странное ощущение двойственности. Перед мысленным взором за сотые доли секунды пронеслись сотни сцен боев, словно из прошлого. Тело действовало само, будто копируя движения из представших образов. Подобравшись, я отклонилась от траектории удара. Перехватила руку тренера за запястье и отвела ее в сторону. Ладонь сжалась в кулак, чтобы нанести собственный удар. Но увидев в глазах тренера отблеск фиолетовой вспышки, я отпустила его и отступила на шаг, изумленно глядя на свои руки. «Неужели опять проявляются эти линии? И как я сумела отвести удар?» Тренер выпрямился. Улыбка сползла с его лица, а глаза смотрели с прошлым подозрением. Вы могли повредить мое лицо? Легче возмутиться, чем обдумывать произошедшее. Реакция хорошая. А вот удар нужно поставить. Тренер взмахом руки указал на дальнюю часть зала, где на цепях виселось десяток груш. Иди тренироваться. Помоги, Конор! Вновь подскочила на месте от его крика. «Интересно, он женат? Как бедная женщина выносит его голос?» Я направилась в указанном направлении, а через полминуты меня нагнал и Майкл, кажется, недовольный приказом Кирка. «Ты в хорошей форме», — отметил он. «Будет легче влиться в учебу». «Ты серьезно?» Я занималась балетом, танцами, была в группе поддержки. но это поможет только не задохнуться во время пробежки». «Балет?» — рассмеялся он. «Да, три года». Потом перешла на современный танец, даже гоняла по конкурсам, но последний год сильно сократила число тренировок, чтобы успевать с учебой и работой. «Мне казалось, что твой отец достаточно зарабатывает. Я не общаюсь с отцом и не беру его деньги». Коротко выдохнула, разозленная внезапным переходом разговора к болезненной теме. «А ты явно не танцами занимался». «Смешанное единоборство. Айкидо». Пожал он плечами, будто в этом нет ничего особенного. Однако он как раз прибыл в Академию хорошо подготовленным. Это я поняла, когда, встав перед грушей, он продемонстрировал несколько стремительных ударов. В каждом движении чувствовались сбалансированность и опыт. Запомнила стойку. Сможешь повторить? Кажется, да. Майкл уступил мне место, я встала перед грошей. Вот только собраться не получалось. Реальность смешивалась с видениями, ускоряя пульс и учащая дыхание. Сжав кулаки перед собой, я приготовилась к удару. Я тебе не эту стойку показывал. цокнул языком Майкл. «Удивительно, но я действительно приняла другую позу, более удобную и близкую мне. Но я ведь не врала. Я никогда не обучалась даже основам самообороны». «Это все ты? Сосредоточься». Майкл встал за моей спиной и, словно марионетке, выправил позу. «Пробуй». Удовлетворенно хмыкнув, он отступил назад, предоставляя мне возможность нанести удар. Я попыталась больше не сопротивляться мелькающим образом, а пропустить их через себя. Звон мечей, боевой клич победителей, крики побежденных, кровь на руках. Вздрогнула, когда костяшки обожгло мимолетной болью, а груша зашаталась под действием удара. «Ты точно раньше не занималась?» Майкл хмурился, ведь я опять приняла не ту стойку, которой он меня учил. «Твои глаза снова светятся». «Глаза светятся?» — ужаснулась я. «Как это? И почему снова?» Майкл мотнул головой, невесело усмехнувшись. Похоже, не ожидал такого ответа. «Радужки сияют фиолетовым, как у демонов». «И часто я так?» Они светились, когда ты отразила удар тренера и при упоминании твоего отца. Теперь погасли. Боже, как я к нормальной жизни-то вернусь, если свечусь, как новогодняя елка? Энергия тоже подскакивает, и обычный человек с трудом заметит эти изменения. Он вскинул руки, будто объяснял что-то естественное. Но ведь ты о другом. Уверен, со временем ты научишься управлять своей силой. если мне позволит», — отозвалась я полушепотом, вновь взглянув на свою руку. Костяшки пальцев покраснели после удара. «Что-то я не подумал. Сейчас принесу перчатки». Майкл хлопнул меня по плечу в ободряющем жесте и направился в сторону выхода. Взглянув ему вслед, невольно улыбнулась. Хороший он все-таки. «Что же со мной происходит?» Майкл вернулся с перчатками и показал еще пару простых ударов, после чего присоединился к основной тренировке, оставив меня одну. Воровато взглянув на тренера, я извлекла из кармана наушники, воткнула их в уши, врубила музыку громче и принялась за дело, точнее, за нанесение ударов. На этот раз била как попало, не задумываясь о странных видениях, больше сосредоточенная на музыке. Невольно вспоминался один из наших танцев, Мы как раз выступали в перчатках для кикбоксинга и изображали бой на ринге. Как давно это было? В прошлой беззаботной жизни. Вскоре я совсем забылась и уже тихо напивала себе под нос, временами двигаясь под музыку. В какой-то момент вообще развернулась вокруг своей оси, раскинув руки в стороны. Именно тогда передо мной появилось разъяренное лицо тренера. Он что-то проговорил, но из-за музыки я его не услышала. «Что?» Робко переспросила, вытаскивая наушники. «Я имею право отстранить тебя от занятия», — проревел он. Невольно отступила от него на шаг. «Кажется, я хороша не только по части нервов отца». «Да ладно, тренер, я же никому не мешаю. Стою тут, не отсвечиваю, никто и не ждет от меня успехов в воинском деле». «Не мешаешь?» «Студенты пялятся на то, как ты трясешь задницей! Ты танцевала!» «Я забылась! Простите!» Взглянула на него самым невинным из моих взглядов, но его не приняло. «Плеер!» Он требовательно вытянул руку. «Я только отвоевала его у Брюса!» Нехотя опустила свою музыкальную систему в ладонь тренера. «Мне все равно, что ты думаешь и чего от тебя ждут. На моих занятиях ты будешь работать наравне со всеми». «Я поняла». «И выбери нормальную одежду». «Постараюсь», — буркнула недовольно. «Вот тогда мы и поладим. А теперь покажи, чему научилась». Скрестив руки на широкой груди, он отступил от груши, ожидая демонстрации. «Попробую». Коротко выдохнув, чтобы отогнать волнение, приняла боевую стойку. Снова не ту, что показывал Майкл. Колени чуть согнуты, ладони сжаты в кулаки, правая рука перед собой, левая отведена в сторону. Тренер хмуро оглядел мою позу, но ничего говорить не стал. Образы боев и смертей пронеслись перед глазами, когда, сделав шаг, я нанесла первый удар, а следом груша зашаталась от хука со второй руки. «Снова справа!» скомандовал тренер, и я подчинилась. «С ноги!» Звякнули цепи, когда удар ногой пришелся сбоку. «Удар справа!» Отскочила, выставляя блок от возможной атаки, и замерла, ошарашенно глядя на раскачивающийся спортивный снаряд. «Не понимаю, как такое вообще возможно?» «Контролируй себя. Стражи следят за каждым твоим действием. Знаю». «Можешь же, Лэнг!» Тренер продолжал стоять со скрещенными на груди руками. В глубине серых глаз поселилась задумчивость. Я же взглянула на дрожащие ладони, боясь, что обнаружу на них кровь, как в видении. «Не знаю, что ты наплела командованию, но подготовлена ты лучше многих». «Не все студенты знали, что их ждет?» «Большинство находят патрульные команды во время всплеска села». «А если раньше их найдут демоны или архангелы?» «Бывает и такое», — Передернул он плечами. «Но почему? По логике энергия должна возрастать постепенно». «Чувствительность стражей в разы хуже. Мы не ощущаем энергию людей». «Я не знала». «Смогла бы я защитить маму и Китти, не появись, Майкл». «Смогла бы, даже не сомневайся». уверенно заявил голос. «Тренер Кирк, вы же давно среди стражей. Вы когда-нибудь встречали таких же, как я?» «Я... нет». Голос мужчины смягчился. Он подошел ко мне и похлопал по спине. «Попробуй поговорить с кем-нибудь из разведчиков. Может, что и знают. На моих занятиях не бездельничать, и мы поладим». «Спасибо». «Плеер будешь отдавать перед занятием и забирать после». Тренер ушел, оставив меня в полнейшей растерянности. Немного подумав, я подошла к груше и продолжила тренировку. Ударила еще раз, потом снова и снова. В мыслях мелькали страшные образы боев, которые я перебирала, пытаясь понять, что они означают. И чудилось, я могу намного больше, но не решалась проверить.